Глава двадцать шестая. Майлз. Шестью годами ранее. «Теперь комната Рэйчел — это моя комната, а моя — ее. Мы окончили школу, переехали на новую квартиру и поступили в колледж. Вот видишь, мы справились. Иэн приносит из машины последнюю коробку. Куда ее поставить? А что там?» — спрашивает Рэйчел. «Там трусики с липчиками». Рэйчел со смехом говорит, чтобы Иэн поставил коробку рядом с моей тумбочкой. Он так и делает. И оно нравится, Рэйчел. Нравится, что она не связывает мне руки и хочет, чтобы я получил образование и окончил летную школу. Рэйчел мечтает, чтобы я был счастлив. Я говорю, что буду счастлив, пока она со мной. Тогда ты всегда будешь счастлив, отвечает Рэйчел. Папа по-прежнему зол на меня, хотя уже без прежней ярости. Они с Лисой стараются принять происходящее, но им нелегко. Нам всем нелегко. Рэйчел — важно мнение других людей. Ее волнует лишь то, что думаю я. А я думаю только о Рэйчел. Постепенно я понял, в какой бы ситуации человек ни оказался, рано или поздно он под нее подстраивается. Пусть родители против наших отношений, со временем они привыкнут. Рэйчел не готова стать матерью, а я отцом. Но мы подстраиваемся под ситуацию. Иного выбора нет. Если хочешь жить в мире с самим собой, подстраиваться необходимо. Жизненно необходимо. Майлз, мне нравится, как звучит мое имя в устах Рейчел. Она не произносит его просто так, а только когда ей что-то нужно. Когда его необходимо произнести. Майлз, она произнесла его дважды. Значит, ей срочно что-то нужно. Я переворачиваюсь на бок... Рэйчел сидит в постели и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Майлз». «Третий раз». «Майлз». «Четвертый». «Мне больно». «Черт». Я вскакиваю из постели, отыскиваю сумку, помогаю Рэйчел одеться и дойти до машины. Она напугана. Я напуган еще больше. Всю дорогу до больницы я держу ее за руку и говорю, чтобы она дышала. Сам не знаю зачем. Естественно, она дышит. Просто... Не могу придумать, что еще сказать. Чувствую себя беспомощным. Может, она хочет, чтобы приехала ее мама? Позвонить им? Не надо, после. Рэйчел хочет, чтобы мы были только вдвоем. Меня это радует. Я тоже хочу, чтобы мы были одни. Медсестра помогает Рэйчел выйти из машины и провожает нас в палату. Я делаю все, что нужно, Рэйчел. Принести лед? Приношу лед. Принести холодное полотенце? Приношу холодное полотенце. Выключить телевизор? Выключаю телевизор. Попросите еще одно одеяло? По-моему, тебе холодно. Не нужно одеяло, ей не холодно. Принести еще льда? Льда Рэйчел не хочет. Она хочет, чтобы я замолчал. Я замолкаю. Майлз, дай руку. Даю ей руку. Рэйчел так сильно стискивает мою ладонь, что мне хочется ее отдернуть. Но я терплю. Во время родов Рэйчел молчит, не издает ни звука, только дышит. Она невероятная. Я плачу, сам не знаю почему. Я чертовски люблю тебя, Рэйчел. Доктор говорит, что осталось совсем немного. Я целую ее в лоб. Свершилось. Я стал отцом. Рэйчел стала матерью. Мальчик, объявляет доктор. Рэйчел держит его на руках. Держит на руках мое сердце. Он перестает кричать и пытается открыть глаза. Рэйчел плачет. Рэйчел смеется. Рэйчел говорит мне спасибо. Спасибо? Мне? Как будто не она создала это чудо. Рэйчел сошла с ума. Я так люблю его, шепчет она сквозь слезы. Ужасно люблю. Я тоже его люблю. Я дотрагиваюсь до своего сына. Мне хочется взять его на руки, но еще больше хочется, чтобы он остался у Рэйчел. Она такая красивая, с ним на руках. Рэйчел поднимает на меня взгляд, а теперь скажи, как его зовут. Я хотел, чтобы у нас родился мальчик. Именно ради этого момента. Хотел назвать Рэйчел имя нашего сына, потому что знал, она будет в восторге. Надеюсь, Рэйчел вспомнит тот момент когда стала для меня всем. Рэйчел, Майлз проводит тебя в класс к мистеру Клейтону. Его зовут Клейтон. Рэйчел всхлипывает. Она помнит. Это прекрасно, шепчет она сквозь слезы. Рэйчел плачет навзрыд. Хочет, чтобы я взял у нее малыша. Я сажусь на кровать и беру у нее Клейтона. Держу его на руках. Держу на руках своего сына. Рэйчел кладет голову мне на плечо, и мы оба смотрим на него. Долго-долго. Я говорю, что у Клейтона ее рыжие волосы. Рэйчел говорит, что у него мои губы. Надеюсь, характером он пойдет в маму. Она не согласна. Хочет, чтобы он во всем походил на меня. С ним жизнь намного прекраснее, говорит Рэйчел. Это уж точно. Майлз, как же нам повезло. Еще бы. Рэйчел стискивает мою руку. «Мы справились», — шепчет она. «Еще как справились». Клейтон зевает, и мы оба смеемся. С каких это пор зевки стали чем-то удивительным. Я дотрагиваюсь до его пальчиков. «Мы так тебя любим, Клейтон».